Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свою предыдущую лекцию, посвященную началу Великой Отечественной войны. И в этой части лекции мы поговорим о высших органах государственной власти и управления в годы войны, о первых приграничных сражениях июня-июля 1941 года и о перестройке страны на военный лад. Итак, 23 июня 1941 года То есть на второй день начала войны по решению Политбюро ЦК ВКПб для руководства и координации боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны была создана ставка Главного Командования, в состав которой тогда вошли председатели ставки нарком обороны СССР маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко и члены ставки председатель Совета Народных Комиссаров СССР и секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Виссарионович Сталин, заместитель председателя СНК СССР, Нарком иностранных дел СССР, Вячеслав Михайлович Молотов, нарком военно-морского флота СССР, адмирал Николай Герасимович Кузнецов, начальник генерального штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии, генерал армии Георгий Константинович Жуков, заместитель председателя СНК СССР, маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов и первый заместитель наркома обороны СССР, маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный». Тем же решением приставки был создан Институт постоянных советников в составе заместителей Наркома обороны СССР, маршала Советского Союза Бориса Михайловича Шапошникова, маршала Советского Союза Григория Ивановича Кулика и генерала армии Кирилла Афанасьевича Мерецкого, первого заместителя начальника генерального штаба РКК, генерал-лейтенанта Николая Федоровича Ватутина, начальника главного управления военно-воздушных сил, генерал-полковника авиации Павла Федоровича Жигорева, начальника главного управления противовоздушной обороны страны генерал-полковника артиллерии Николая Николаевича Воронова, начальника главного политического управления РКК, генерал-полковника... Льва Захаровича Мехлиса, а также членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК ВКПБ Лаврентия Павловича Берии, Николая Алексеевича Вознесенского, Андрея Александровича Жданова, Лазаря Моисеевича Кагановича, Георгия Максимилиановича Маленкова и Анастаса Ивановича Микояна. По мнению многих историков, вот в результате принятых решений ставка превратилась, по сути дела, в громоздкий орган, в составе которого почти половина его членов были сугубо штатскими лицами, в частности, Иосиф Виссарионович Сталин, Вячеслав Михайлович Молотов, Лаврентий Павлович Берия, Николай Алексеевич Вознесенский, Андрей Александрович Жданов, Лазарь Моисеевич Каганович, Георгий Максимилианович Маленков и Анастас Иванович Микоя. Кроме того, при сложившейся тогда системе высшей власти наркомобороны СССР маршал Семен Тимошенко, по сути дела, не имел права принимать никаких окончательных решений и вынужден был постоянно согласовывать любые вопросы с Иосифом Вестереновичем Сталиным и другими членами Политбюро. Именно ввиду этого обстоятельства возникла острейшая необходимость реорганизации высшего военного органа страны. Поэтому 10 июля 1941 года решением Совета народных комиссаров СССР и Политбюро ЦК ВКПБ была образована ставка Верховного Главнокомандования, председателем которой был назначен Иосиф Виссарионович Сталин. При этом адмирал Николай Герасимович Кузнецов, который был тогда народным комиссаром военно-морского флота СССР, был выведен из состава Ставки, а ее новым членом был назначен маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников. Кроме того, этим же решением был упразднен Институт постоянных советников, который в первые дни войны показал свою практически полную беспомощность и бесполезность. Затем, 19 июня 1941 года, Иосиф Виссарионович Сталин был утвержден народным комиссаром СССР, а 8 августа он стал и верховным главнокомандующим вооруженными силами СССР, сконцентрировав таким образом в своих руках всю высшую военную и государственную власть. Затем в августе 1942 года личным решением Иосифа Виссарионовича Сталина была учреждена Должность единственного, я это тоже подчеркиваю, заместителя верховного главнокомандующего, который до конца войны занимал генерал армии, а затем маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Тем же решением Иосифа Виссарионовича Сталина, его первым заместителем по наркомату обороны, были назначены генералы армии Георгий Константинович Жуков и Александр Михайлович Василевский, который к тому времени уже занял должность начальника Генерального штаба РКК. Надо сказать, что в разные периоды войны персональный состав Ставки Верховного Главнокомандования постоянно видоизменялся, в частности, членами Ставки ВГК – были все начальники Генерального штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии, занимавшие поочередно эту должность в годы войны. В частности, маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников в 1941-1942 годах, маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский, занимавший эту должность в 1942-1945 годах, и генерал армии Алексей Накентьевич Антонов, занимавший должность начальника генерального штаба РКК в 1945 году. Также заместитель наркома обороны по общим вопросам генерал армии Николай Александрович Булганин, который был введен в состав ставки в 1944 году, и нарком военно-морского флота СССР адмирал флота Николай Герасимович Кузнецов, который был опять введен в состав ставки уже в 1945 году и так далее. Кроме того, надо сказать, что в феврале 1942 года был создан институт представителей ставки ВГК, которые постоянно выезжали на фронты для координации их действий в период проведения крупных оборонительных и наступательных операций. В разный период обязанности представителей ставки ВГК на многих фронтах выполняли маршал Георгий Константин Жуков, Александр Михайлович Василевский, Климент Ефремович Ворошилов, Семен Константинович Тимошенко, главный маршал артиллерии Николай Николаевич Воронов, генерал армии Алексей Накиньевич Антонов, генерал-полковник Семен Матвеевич Штыменко и другие полководцы. Ну и надо также подчеркнуть, что собственно оперативный технический аппарат уставки отсутствовал и его функции выполнял многоопытный аппарат генерального штаба рабочей крестьянской Красной Армии. Теперь я хотел бы немного поговорить о Государственном комитете обороны, ГКО. Значит, надо сказать, что в современной историографии существует две основных версии возникновения Государственного комитета обороны. По одной версии, которая была высказана в работах Волкогонова, Авторханова, Улома, Такера, Вайхете, Льюиса и других, основаны исключительно на мемуарах, причем лживых мемуарах двух сталинских соратников, Никита Сергеевича Хрущева и Анастаса Ивановича Микояна, которые, по сути дела, предали умершего вождя. На следующий день после начала войны, то есть 23 июня 1941 года, Иосиф Бессаренович Сталин впал в глубокую депрессию и даже панику, и в течение целой недели, затворившись на своей ближней даче в Кунцево, не выезжал на работу в Кремль, и не принимал никого из членов высшего партийного, государственного и военного руководства страны. По другой, гораздо более правдоподобной версии, которая отражена в работах Печенкина, Горькова, Жукова, Медведева и других историков, основанной на документах, в том числе и на журнале посещения кабинета Иосифа Сергеевича Сталина в Кремле», вождь впал в кратковременную так называемую «депрессию», только 29 июня 1941 года, после посещения им Наркомата обороны СССР и Генерального штаба РКК, в ходе которого у него возник острый конфликт с высшим военным руководством страны, в частности с Георгием Константиновичем Жуковым, который не мог объяснить Сталину, какова же была реальная ситуация на фронте». После потери Минска в этой ситуации утром 30 июня 1941 года на совещании в Кремле Вячеслав Михайлович Молотов, Лаврентий Павлович Берия, Климент Ефремович Ворошилов и Георгий Максимилианович Маленков, обсудив сложившееся положение в тылу и на фронте, пришли к выводу о необходимости срочного создания чрезвычайного органа управления с неограниченными полномочиями под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина. И уже вечером 30 июня после встречи Иосифа Виссарионовича Сталина с членами узкого руководства страны, в частности с Вячеславом Молтом, Лаврентием Берия и Георгием Маленковым, он вышел из так называемой «депрессии», И дал согласие на создание высшего вне конституционного органа власти — Государственного комитета обороны СССР (ГКО). Постановление о создании ГКО, автором которого был Георгий Максимянович Маленков, прямо говорилось, что именно этот государственный орган берет в свои руки всю полноту государственной власти в стране и все партийные советские. Хозяйственные и военные органы обязаны беспрекословно выполнять любые решения и распоряжения ГКО. Но надо подчеркнуть, что работа ГКО не была регламентирована какими-либо документами, более того, не существовало даже положения о структуре ГКО и порядке его работы. Сам комитет собирался крайне нерегулярно и практически всегда не в полном составе, а целый ряд принципиальных вопросов решался либо путем опросов его членов, либо лично Иосифа Мистерионовичем Старином. Заседание ГКО в привычном формате, то есть с конкретной повесткой дня, секретарями, протоколами и так далее, никогда не проходило, а процедура принятия любых решений и согласования спорных вопросов была предельно упрощена. Не обладая собственным техническим аппаратом, Государственный комитет обороны руководил страной через аппараты ЦК ВКПБ и Совета народных комиссаров СССР, а также местные партийные и советские органы. Значит, рабочими органами и исполнителями решений ГКО были наркоматы обороны, военно-морского флота, внутренних дел СССР, а также и главные управления и Генеральный штаб РКК. Значит, за годы войны Государственный комитет обороны принял около 10 тысяч постановлений, реально руководил деятельностью всех государственных ведомств и учреждений, от которых зависел сам исход войны. Поэтому именно под руководством ГКО Ставка ВГК спланировала и провела более 50 стратегических и более 250 фронтовых операций. Первоначально в состав Государственного комитета обороны вошли всего пять членов высшего руководства страны. А именно, председатель Совета народных комиссаров СССР и секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Виссарионович Сталин, председатель ГКО, заместитель председателя ЦНК и Наркома иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов, заместитель председателя ГКО, заместитель председателя ЦНК СССР, маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов, Нарком внутренних дел СССР, генеральный секретарь госбезопасности Лаврентий Павлович Берия и секретарь ЦК ВКПБ Георгий Максимилианович Маленков. В начале июля 1941 года при ГКО был создан Институт Уполномоченных ГКО, в состав которого вошли Андрей Андреевич Андреев, Николай Алексеевич Вознесенский, Лазарь Моисеевич Каганович, Лев Захарович Мехлис, Анастас Иванович Микоян, Алексей Николаевич Косыдин, Андрей Васильевич Хрулев, Александр Сергеевич Щербаков и другие представители высшего государственного и военного руководства страны. Затем в феврале 1942 года в состав ГКО вошли три заместителя председателя Совета народных комиссаров СССР Николай Алексеевич Вознесенский, Лазарь Моисеевич Каганович и Анастас Иванович Микоян. А в ноябре 1944 года вместо маршала Советского Союза Климента Ефремовича Ворошилова новым членом ГКО стал заместитель Наркома обороны СССР по общим вопросам генерал армии Николай Александрович Булганин. Тогда же в феврале 1942 года для каждого члена ГКО был определен конкретный участок работы – В частности, Вячеслав Михайлович Молотов стал курировать наркомат танковой промышленности, который возглавлял Вячеслав Александрович Малышев. Георгий Максимлянович Маленков стал курировать наркомат авиационной промышленности, который возглавлял э, Алексей Иванович Шахурин. Лаврентий Павлович Берия стал курировать наркоматы боеприпасов, который возглавлял Борис Львович Ванников, и вооружений, которые возглавлял Дмитрий Федорович Устинов. Николай Алексеевич Вознесенский, как председатель Госплана СССР стал курировать три главных промышленных наркоматы. Это наркомат угольной промышленности, который возглавлял Василий Васильевич Вахрушев, нефтяной промышленности, который возглавлял Иван Корнеевич Седин, и металлургической промышленности, который возглавлял Иван Федорович Далее, в декабре 1942 года было создано оперативное бюро ГКО в составе Вячеслава Михайловича Молотова, Лаврентия Павловича Берия, Георгия Максимилиановича Маленкова и Анастаса Ивановича Микояна, в компетенцию которого входили руководство и контроль за работой всех наркоматов оборонной и тяжелой промышленности, а также подготовка проектов решений по данным вопросам. Затем в мае 1944 года вторым заместителем Иосифа Виссарионовича Сталина по ГКО был назначен нарком внутренних дел СССР Лаврентий Павлович позиции которого заметно укрепились в связи с тем, что именно он в тот период Вместо Вячеслава Михайловича Молотова стал курировать так называемый атомный проект. Ну и кроме того, в мае 1944 года Лаврентий Павлович Берия был утвержден председателем оперативного бюро ГКО, в состав которого вместо Вячеслава Михайловича Молотова были введены два заместителя председателя Совета народных комиссаров СССР, председатель Госплана СССР Николай Алексеевич Вознесенский и маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов. Ну, надо сказать, что поскольку одни и те же лица являлись одновременно и членами Политбюро ЦК, и членами ГКО, и членами СНК, и членами Ставки, то трудно было провести грань между этими властными структурами. И в зависимости от характера обсуждаемых вопросов сам Иосиф Виссарионович Сталин частенько давал указания оформить решение по тем или иным вопросам, либо как директиву Ставки ВГК, либо как постановление ЦК ВКПБ, Совета народных комиссаров СССР или Государственного комитета обороны». Надо сказать, что ряд современных историков, в частности Юрий Николаевич Жуков, расценивает создание ГКО как своеобразный государственный переворот, в ходе которого от реальных рычагов власти был отстранен довоенный правящий триумвират в составе Иосифа Сергеевича Сталина, Андрея Александровича Жданова и Николая Алексеевича Вознесенского. И вся Полнота власти в начале войны перешла к новому триумвирату в составе Вячеслава Михайловича Молотова, Лаврентия Павловича Берия и Георгия Максимилиановича Маленкова. Ну и хотя вот эта довольно оригинальная версия вызывает сомнения у многих современных историков, следует признать, что она, безусловно, имеет право на существование, поскольку основана на детальном анализе большого количества засекреченных ранее архивных документов. Ну вот теперь бы я хотел немного рассказать о приграничных сражениях июня начала июля 1941 года и о перестройке страны на военный лад. Значит, надо сказать, что в сталинской историографии, в частности в работе небезызвестного историка Павла Александровича Жилина, довольно тяжелое отступление рабоче-крестьянской Красной Армии летом 1941 года пытались оправдать реализации некого особого стратегического плана обороны, главной целью которого было измотать противника в приграничных боях заманить его вглубь советской территории, а затем, собравшись с силами, нанести ему сокрушительный победный удар. Безусловно, вот такая историческая аналогия с Отечественной войной 1812 года являлась беспардонным вымыслом, поскольку никакого плана стратегической обороны войск попросту не существовало, а сама советская военная доктрина, которая была принята еще в 1915, В 1935 году целиком базировалось на известном принципе, что Красная Армия будет бить врага малой кровью на его территории. Реальная обстановка на фронтах в первые дни войны, конечно, оказалась катастрофической. Причем самая опасная ситуация сложилась на западном стратегическом направлении, где высшее военное руководство западным фронтом который возглавлял генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов и начальник штаба фронта, генерал-майор Владимир Ефимович Климовских полностью утратила контроль за заверенными им войсками и совершенно не владела объективной информацией о положении дел на своем участке фронта. Но вот столь плачевную ситуацию не смогло изменить и прибытие на Западный фронт В качестве представителя Ставки ВГК маршалов Советского Союза Бориса Михайловича Шапошникова и Григория Ивановича Кулика. Тем временем противник силами 4-й полевой армии фельдмаршала Георга фон Клюга и 9-й полевой армии генерал-полковника Альфреда Штрауса окружили западнее Минска войска 3-й и 10-й общевойсковых армий генерала Василия Ивановича Кузнецова, и Константин Дмитриевич Голубева, а 4-ю общевойсковую армию генерала Александра Андреевича Коробкова вынудил спешно отойти из района Бреста в район Припяти. Таким образом, на центральном участке Западного фронта образовалась огромная брешь, в которую и устремились танковые части и соединения вермахта. И уже вечером 28 июня, не встречая серьезного сопротивления со стороны советских войск, противник овладел столицей Советской Белоруссии, городом Минском. В создавшейся обстановке Ставка ВГК приказала срочно отвести все боеспособные части к западной Двине и создать на линии Даугов-Пилск. Полоцк, Витебск, Орша, Могилев, новую линию обороны. Однако эта директива Ставки также оказалась невыполнима, поскольку уже 29 июня передовые части 3-й танковой группы генерал-полковника Германа Гота форсировали западную двину и, прорвав оборону 22-й армии, генерал-лейтенанта Филиппа Афанасьевича Ершакова захватили Даугов-Пилс. 30 июня 1941 года генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов был отстранен от командования фронтом и вызван в Москву, где 16 июля по приговору военного трибунала вместе с семью другими подчиненными ему генералами, в частности Владимиром Климовских, Александром Коробковым, Андреем Григорьевым и другими, которые были обвинены в сознательном развале фронта, был расстрелян. Новым командующим Западным фронтом был назначен маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко, которому Иосиф Виссарионович Сталин приказал в кратчайшие сроки создать новую линию обороны на самом опасном смоленском направлении. Между тем, как считают многие историки и мемуаристы, более благоприятная ситуация в первые дни войны сложилась на Юго-Западном фронте, которым командовал генерал-полковник Михаил Петрович Кирпонос и штаб которого возглавлял генерал-лейтенант Михаил Андреевич Пуркаев, куда тогда же, в начале войны, в качестве представителя ставки ВГК, Прибыл начальник генерального штаба РКК генерал армии Георгий Константинович Жуков. Значит, под его непосредственным руководством, штабными работниками фронта, в частности начальником оперативного управления штаба фронта, полковником Иваном Христофоровичем Баграмяном, был разработан план контрудара. По войскам 6-й полевой армии вермахта, который возглавлял Вальтер Рейхенау, и первой танковой группы генерал-полковника Эвальда фон Клейста, которые, прорвав рва русскую и Перемышльскую линию обороны, вышли на оперативный простор и устремились в направлении ровно Житомир-Киев. 26 июня 1941 года в районе Дубно-Луцк-Владимир-Волынский части четырех мехкорпусов 5-й и 6-й общевойсковых армий генералов Михаила Ивановича Потапова и Ивана Николаевича Музыченко нанесли ряд мощных фланговых ударов по передовым частям противника, в результате которых... Фельдмаршал Георг фон Рунштедт не только ввел в бой новые резервы, но и вынужден был остановить дальнейшее продвижение своих войск к Киеву. Тем не менее, 30 июня по приказу Ставки ВГК войска Юго-Западного фронта начали планомерный отход на вторую линию укрепрайонов, которые были расположены на старой государственной границе СССР. Примерно таким же образом складывалась ситуация и на Северо-Западном фронте, где войскам 8, 11 и 27 армии генералов Петра Петровича Собинникова, Василия Ивановича Морозова и Николая Растовича Берзарина пришлось вести тяжелые бои против семи армейских и двух механизированных корпусов и третьей танковой группы генерал-полковника Германа Готта на Шауляйском, Кауновском и Двинском направлениях. В результате уже к началу июля 1941 года противник занял большую часть Прибалтики и устремился в направлении к Пскову и Ленинграду. И только в середине июля, когда вместо генерал-полковника Федора Ивановича Кузнецова новым командующим фронтом был назначен генерал-майор Петр Петрович Собедников, противник реально ощутил ряд мощных контрударов, в частности, под Сольцами и Старой Русой. А тем временем, 10 июля 1941 года для координации действий фронтов Государственный комитет обороны принял решение об организации главных командований войск северо-западного, западного и юго-западного направлений, главкомами которых, соответственно, были назначены маршалы Советского Союза, Климент Ефремович Ворошилов, Семён Константинович Тимошенко и Семён Михайлович Будённый. Между тем, ситуация на фронте продолжала стремительно ухудшаться. Советские войска несли колоссальные потери в живой силе и технике. И, и только за первые две недели боев по разным оценкам, плену у противника отказалось от 500 тысяч до 1 миллиона советских солдат и офицеров. Я даю... Правдивые уточненные цифры, а не вот тот, извините за выражение, бред, который у нас долгие годы постили либеральные авторы, заявляя о том, что в плен к немцам в первой неделе войны сдалось чуть ли не 3, а то и 5 миллионов советских солдат. Надо сказать, что в зарубежной российской историографии до сих пор не прекращается спор о том, что же стало причиной столь катастрофического развития событий, на фронте в первые дни и недели войны. Объяснений этому феномену было достаточно много, в том числе и совершенно фантастические построения Мартиросяна о тотальном засилье в руководстве наркомата обороны СССР, откровенных предателей, среди которых были даже маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко и генерал армии Георгий Константинович Жуков. Но все вот эти вот объяснения, на наш взгляд, не вполне отвечает на поставленный вопрос. Между тем, сам маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков в своих знаменитых мемуарах, «Воспоминания и размышления откровенно писал, что трактовка внезапности, как трактует ее сейчас и как ее трактовал Иосиф Виссарионович Сталин, не совсем объективна, поскольку внезапный переход границы сам по себе еще ничего не решал. Главная опасность внезапности состояла в том, что на решающих направлениях противник имел шести восьмикратное превосходство сил и средств. Внезапным оказался масштаб сосредоточения войск противника и сила их ударов. Это и есть главное, что предопределило наши потери первого периода войны. Значительно позже вот это мнение маршала Жукова, отчасти поддержали и целый ряд современных историков, в частности, тот же Исаев, которые отметили, что в начальный период Великой Отечественной войны нацистская Германия впервые использовала четыре танковых группы, численность которых, каждая из которых, составляла по 150-200 тысяч человек. Именно такие крупные танковые соединения – с моторизованной пехотой и артиллерией могли и наносить мощные удары на значительную глубину, в то время как рабоче-крестьянская Красная Армия, обладавшая еще довольно сырыми мехкорпусами, реально не могла противостоять вот этим мощным танковым группировкам. Поэтому практически все мехкорпуса РКК и были быстро разбиты, а потери советских танков – за вторую половину 1941 года составили 20 тысяч единиц, или почти 73% от первоначального ресурса, бывшего на вооружении в рабоче-крестьянской Красной Армии. Вместе с тем, надо сказать, что целый ряд авторитетных авторов, в том числе крупные советские военачальники, в частности, маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов, Известный военный историк, генерал армии Махмуд Ахмедович Гареев и генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов утверждают, что первое. Глубокое исследование предвоенных событий и начального этапа войны убеждают в том, что советская военная и внешняя разведка, как и политическое руководство страны, виноваты в серьезных просчетах начального периода войны гораздо в меньшей степени, чем, например, тоже руководство Наркомата обороны СССР и Генерального штаба РКК. Иосиф Виссарионович Сталин существенно лучше видел и оценивал масштабы подготовки нацистской Германии к агрессии против СССР, ускоренно готовил страну к отражению этой агрессии, и страна в целом была готова к войне, чего не скажешь о войсках первого эшелона и, прежде всего, штабах приграничных военных округов, которым не хватило оперативного и стратегического кругозора, а также практического опыта организации и ведения боевых действий крупными стратегическими группировками войск и управления ими. Второе. Избранный новым военным руководством вариант отражения германской агрессии – оказался предельно ошибочным и совершенно не учел тех предложений, которые содержались в прежнем плане стратегического развертывания войск, который был разработан под руководством маршала Советского Союза Бориса Михайловича Шапошникова в июле 1940 года. А этот план, на взгляд вот указанных экспертов, был куда более реалистичным и ориентировал войска на то, что... Во-первых, главный удар противник нанесет на западном стратегическом направлении. Во-вторых, что основной задачей наших войск является прочное прикрытие границы, сдерживание и отражение первого удара противника активной обороной и активными действиями по сковыванию его сил в период от мобилизования и сосредоточение основных сил рабочей крестьянской Красной Армии. В-третьих, предполагаемый примерно через месяц переход в масштабное контрнаступление возможен только при наличии благоприятных условий. Однако в реальности получилось в точности до наоборот. Основные усилия были сосредоточены на юго-западном стратегическом направлении, в полосе Киевского особого военного округа, тогда как сами немцы ударили главными силами на Минском-Московском направлении и, вопреки всем канонам военного искусства, советские войска стали наносить контрудары по превосходящим группировкам противника, ввязавшись в заранее обреченные встречные бои. Кроме того, из-за преступной халатности, а возможно и предательства части высшего генералитета приграничных округов, полевая артиллерия так и не была выведена на учения, боевая авиация не была рассредоточена на полевых аэродромах и находилась скучено в местах постоянной дислокации, а оперативный состав штабов приграничных военных округов не занял своевременно, пункты управления, которые были обозначены в директиве Наркомата обороны и Генерального штаба от 19 июня 1941 года. Третье. Все довоенные годы рабоче-крестьянская Красная Армия строилась на сугубо наступательной доктрине, которая была разработана в теории наступления современных армий в современной войне или теории глубокого боя, и операций, созданы еще в 1929 году, авторами которой стали тогдашний совместитель начальника штаба рабочей крестьянской Красной Армии, главный военный теоретик Владимир Кириакович Триандофилов и главный инспектор танковых войск Константин Брониславович Калиновский. В связи с этим обстоятельством все 1930-е годы какой-либо разработки серьезных оборонительных операций должного внимания не уделялось. Более того, все попытки заикнуться о необходимости начать подобную работу довольно жестко пресекались на корню тогдашним первым заместителем Наркома обороны СССР, маршалом Советского Союза Михаилом Николаевичем Тухачевским. Именно он изразил командные кадры РКК идеей превентивного удара и наступательной стратегии. В частности, активные операции вторжения – вот суть теории обороны страны. Поэтому введение стратегической обороны и другие варианты действий практически никогда войсками Красной Армии не отрабатывались. Более того, под глубокую наступательную операцию предвоенные годы стала выстраиваться и вся организационная структура – наших войск, в том числе создание механизированных корпусов по типу германских вооруженных сил, которые изначально предполагалось задействовать исключительно в наступательных, а не оборонительных операциях. Ну и, наконец, надо сказать, что целый ряд современных авторов, в частности тот же Ивашов и Мартиросян, полагают, что помимо объективных, Существовал и целый ряд чисто субъективных факторов неудачного начала войны. В частности, во-первых, это наличие среди высшего и среднего командного звена недобитых заговорщиков из банды Михаила Николаевича Тухачевского и компании, ну это их выражение, и во-вторых, непомерное сосредоточение высшем военном руководстве страны, выходцев из Киевского особого военного округа, не обладавших на тот момент, я подчеркиваю именно это обстоятельство, ни стратегическим кругозором, ни соответствующим опытом ведения крупных войсковых операций на Европейском театре боевых действий. В частности, речь идет о верхушке Наркомата обороны СССР, то есть маршале Советского Союза Семен Константинович Тимошенко, Наркоме, генерале армии Георги Константиновича Жукове, то есть начальники генерального штаба, генерал-лейтенанте Николай Федоровича Ватутине, то есть начальники главного оперативного управления генштаба и других военачальников, которые несут значительную долю ответственности за провальное начало Великой Отечественной войны. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать, это о перестройке страны на военный лад. Значит, Хорошо известно, что 30 июня 1941 года Государственный комитет обороны и Совет народных комиссаров СССР утвердили общий мобилизационный народно-хозяйственный план, который предусматривал перестройку экономики страны на военный лад в кратчайшие сроки, а уже в августе 1941 года был принят первый военно-хозяйственный план на последний квартал 1941 года и весь 1942 год в восточных районах СССР, в частности в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири, Казахстане и Средней Азии. Основная программа действий по превращению страны в единый военный лагерь была сформулирована в директиве Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКПБ партийным и советским организациям при фронтовых областей о мобилизации всех сил и средств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 Родина оказалась в величайшей опасности, и мы должны быстро и решительно перестроить всю нашу работу на военный лад. Как установили современные историки, в частности Куманев и Исаев, из чернового варианта этой директивы был вычеркнут призыв к мобилизации всех сил для организации победы над врагом. Основной упор в этой директиве был сделан на оборонительные задачи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 паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие истребительным отрядам. Отдельный пункт этой директивы требовал немедленно предавать суду военного трибунала всех тех, кто своим паникерством и трусостью мешает делу обороны страны, не взирая на лица». Значит, надо сказать, что при вынужденном отходе регулярных частей рабочей крестьянской Красной Армии директива призывала оставлять на пути захватчиков лишь выжженную землю. В частности, там прямо указывалось, что все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно, безусловно, уничтожаться. В занятых врагом районах требовалось создавать партизанские отряды,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 преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия. Вероятнее всего, именно эта директива была положена и в основу знаменитого выступления Иосифа Виссарионовича Сталина по Всесоюзному радио 3 июня 1941 года, которое было начато абсолютно необычным для лидера партии большевиков обращением «Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота», К вам обращаюсь я, друзья мои. Что явно говорило о том, что Иосиф Виссарионович Сталин, вероятнее всего, уже ознакомился с посланием пастырем и посомом Христовой Православной Церкви, местоблюстителя Патриаршего Престола, митрополита Сергия Старгородского. В этом послании высший иерарх Русской Православной Церкви дословно писал, В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что военный пожар, охвативший едва ли не весь мир, не коснется нашей страны. Но фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший глумиться над высокими чувствами чести и морали, оказался и на этот раз верным себе. Фашистующие разбойники напали на нашу Родину. «Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушили на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю», — повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. «Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени» перед неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостностью Родины, кровным заветом любви к своему Отечеству. Но не в первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божьей помощью и на сей раз он развеет в прах фашистующую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении –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 Чем каждый может, всякий может и должен внести в общий подвиг свою долю труда, заботы и искусства. Ну и в конце этого послания митрополит Сергей, обращаясь к служителям культа, призвал всех священнослужителей не оставаться молчаливыми свидетелями хода Новой Отечественной войны, а ободрить малодушных, утешить огорченных и напомнить о долге колеблющимся. Причем надо сказать, что с началом войны Иосиф Виссарионович Сталин сразу прекратил и всякие попытки актуализировать популярную раннюю идею о превращении любой войны в мировую пролетарскую революцию. И уже утром 22 июня 1941 года руководитель штаба этой революции, глава исполкома Коминтерна, то есть этики Георгий Димитров,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 который он сделал особый упор на то, что война с фашистской Германией не должна рассматриваться как обычное противостояние двух армий, что это война всего советского народа, всенародная отечественная война, война за свободу нашего Отечества, которая сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость и демократические свободы. Не забыл Иосиф Витальевич Сталин и национальные аспекты начавшейся войны, заявив, что она несет с собой опасность разрушения национальной культуры, национальной государственности русских, украинцев, белорусов и других народов Советского Союза, угрозу их онемечивания и превращения в рабов немецких князей и баронов. Но вот это выступление, начинавшееся со слов о вероломстве врага, и громадных потерях, о зловещей угрозе, нависшей над нашей страной, по ходу самой сталинской речи давала четкую психологическую установку на активное сопротивление германскому нашествию, на беспощадное уничтожение врага, ставила вполне конкретные задачи, уверенно призывала к решительным действиям и немедленной перестройке всей работы и жизни страны и каждого советского человека, На новый военный лад. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Всего доброго, до свидания.